Летчик Русаченко понимал, задача поставлена сложная. Штурманы быстро произвели перерасчеты, атака трудная, но возможная. Правда, горючего для возвращения на свой аэродром может не хватить. Вся надежда на мастерство перехватчиков. Через считанные секунды эфир огласился возбужденным голосом Чумакова. «Цель вижу! Атакую!» И хотя атака была не на заданном рубеже, но еще вдали от охраняемого объекта. Приказав паре Чумакова срочно возвращаться, Русаченко сразу же поднял в воздух еще одно звено, наращивая сопротивление. С досадой подумал, картина перехватов получилась далеко не такой, как думалось. Обстановка быстро менялась. Уже зрело решение передать проскочившую рубеж перехвата пару противника ракетчикам-зенитчикам. Они-то не допустили бы ее до объекта. Сейчас отлегло от сердца, молодец Чумаков. И Баграй тоже почти с любовью подумал о летчике. Передал в эфир. Полста один, полста два. Благодарю за отличное действие. И слились в один-два голоса. Служу Советскому Союзу. Позвонил генерал Степанцов. Сказал. Это цветочки, Михаил Кузьмич. Будь внимательнее. Старайся больше анализировать воздушную обстановку. Предвидеть ее надо, товарищ командир. Понял? Понял, товарищ генерал-майор, ответил Пусаченко и вдруг неожиданно, вроде для самого себя добавил. В воздухе она была бы виднее, чем на КП. Сказал и осекся. Не то, не то, сказал. Прошли времена, когда командир мог визуально наблюдать всю картину боя. Сейчас его место здесь, на полковом КП. Ожидал, что скажет генерал. Может, пропустит услышанное мимо ушей? Нет, не пропустил. Вот и слетай. Пусть Черемшин попробует командирского хлеба. Разрешаю. Только доверяя, проверяй. Полк отразил еще несколько попыток противника прорваться к объекту. В одном из вылетов участвовал и майор Черемшин. Вскоре он появился на командном пункте, еще не снял высотного костюма, в руках, как чужую голову, держал гермошлем. Хорошее начало, товарищ командир. заявил бодро, возбужденный удачным перехватом. Обстановка, как в настоящем бою. Рано радоваться охладил его пыл Русаченко. Хотя и разделял... Мнение заместителя. «Начало более-менее удачное. В воздухе карусель. Противник стал вроде хитрее, и изворотливее. Значит, достойный противник», — горячо одобрил Черемшин. «Хитрость на хитрость, сила на силу, чья возьмет. Только и учиться в таких боях. Когда свои хорошо бьются, чужим опаснее на них нападать». Русаченко нравилась горячность «Черемшина». Знал, мог он быть серьезным, вдумчивым, мог и вот таким, по-ребячьи, возбужденным, по-простецки открытым в своих чувствах. Вам, Геннадий Васильевич, есть возможность проявить себя на КП. Я по вашей тропе слетаю в небо. Так вот зачем его вызывал командир полка. Черемшин думал на минуту-другую что-то уточнить, мнением обменяться» и даже не стал снимать высотное снаряжение. — Есть, товарищ командир, принять КП? — вполне охотно, — ответил Черемшин. Попросил солдата снять снаряжение, отнести его в машину, отправить в высотный домик. После первого этапа учений наступило затишье. Утро выдалось горячим, солнце быстро сушило землю, начали мелеть и сходить паром лужи. Теплый туман низко струился над еще недавно мокрыми плитами бетонки, самолетными стоянками. На аэродром привезли завтрак. Захар Тюрин еще раз обошел машину, заправленную, снаряженную всем необходимым и готовую к вылету. Позвал своего друга Суходола. Вдвоем они пошли в квадрат, куда собирались завтракать техники и механики. Официантка Таня, худенькая, чернушка-хохотушка, набросив на дощатый длинный стол белую простыню, быстро раскладывала на тарелке хлеб, расставляла миски с красными помидорами, зелеными огурцами. Из больших зеленых тормозов доносился запах жареного с луком мяса. Загоревшие, оголенные по локоть руки Тани так и мелькали над белой скатертью стола. Она успевала отшучиваться, хлопала по чужим рукам, если они бесцеремонно дотрагивались до нее. Особенно изобретательным был младший лейтенант Ступак. Он все выспрашивал Таню, не подсыпала ли она какого-нибудь приворотного зелья в компот. — Зачем тебе зелье? — смеялась Таня. — Ты же скоро на гражданку пойдешь. — Вот Степана Петровича можно и причаровать. Таня положила суходулу в тарелку рисовую кашу с большим куском мяса. Мужик он самостоятельный. «Так он же старый, а я молодой», — приставал Ступак. «Младше лейтенанты старыми не бывает». Снижение в воинском звании больно ударило по самолюбию. Игорь старался за внешней иронией и бравадой скрыть эту боль. Он не мог подумать, что снятая звездочка так заденет его». Представить даже боялся, как возвратиться домой младшим лейтенантом, Что скажут друзья, родители. Им Игорь ничего о том, что случилось, не писал. И был уверен, Михаил Кузьмич тоже не сообщит. К квадрату подъехали на УАЗике командир полка и замполит. Подполковник Калмыков уже побывал на всех объектах, горячих точках учений, побеседовал с десятками людей, И убедился, солдаты и офицеры восприняли учение как настоящий экзамен на боевую зрелость. Кто-то, забыв, что за принятием пищи команду смирно не подают, все-таки перестарался. Почти все, кто был в квадрате, повскакивали со своих мест. Полковник Русаченко потребовал отставить. Затем, дав команду вольно, шутя, заметил замполиту. Оказывается, в авиации тоже знают устав. — Только наоборот. — Решили, видно, что кашу маслом не испортишь, — засмеялся Калмыков и поинтересовался. Каша — Каша-то вкусная? Суходол степенно ответил. — На завтрак уже заработали. Надо, чтобы и на обед заработать. — Правильно, Степан Петрович поддержал Суходола, командир полка. — Денек впереди должен быть жарким. Все поняли, что не о горячем солнце говорит командир. Оно здесь в привычку в эту пору. Русаченко сразу заметил Игоря. С тех пор, как состоялся у них на квартире доверительный разговор, племянник так ни разу и не встречался лично с ним. Русаченко нелегко было утверждать решение офицерского суда чести, но иначе он поступить не мог. И сестре написал, что Игорю с трудом дается служба, но если уж доверила ему племянника, то пусть не обижается на строгость. Служба есть служба, и можно надеяться, что Игорю пойдет она на пользу. Позавтракали быстро, и авиаспециалисты сразу разошлись по местам. На аэродроме какое-то время было затишье. Лишь два самолета стояли в готовности к вылету. Паре пол-106, пол-107 на старт вдруг выбросил громкоговоритель на централизованной заправочной. Команду повторили динамики в летном домике в других местах. С этого все и началось. Продублированные радиокоманды следовали одна за другой, и пара за парой ракетоносцы выруливали на старт, рассыпая гром, уходили в небо на перехваты. Полковник Русаченко ушел на задание в паре с ведомым старшим лейтенантом Баграем. Командиру полка ни разу не приходилось летать вместе с молодым летчиком, проверять его в небе. Этим занимались другие командиры, заместитель полетной подготовки. Может, и не случайно майор Станкевич предложил такого ведомого? И Баграй старался оправдать доверие, хорошо держался строя, соблюдал дистанцию, Умело играл скоростью и высотой. Полковник Русаченко оценил это. Он знал, нелегко во всем следовать маневрам ведущего, угадывать его замысел. Недаром говорят летчики, в строю второй и четвертый больше всего потеют. По четким командам Русаченко понял, КП полностью контролирует положение. Это заметно потому, как точно определяется курс, высота цели, расстояние до нее, как штурман организует вывод на цель перехватчика. Но только стоило ведущему пары с похвалой подумать о действиях офицеров боевого управления, как началось что-то непонятное. С большой высоты ракетоносцев бросили вниз. Оказалось, противник совершил неожиданный резкий маневр по высоте. Командный пункт, упреждая его, задал перехватчикам очень крутой крен. Ракетоносцы со снарядной скоростью устремились с многокилометровой высоты к земле. В этом маневре было что-то от охотничьего азарта. И Русаченко, а вместе с ним и Баграй, испытывали упоение погоней, охваченной страстью во что бы то ни стало догнать, перехватить, поразить. Противник шел, словно крался на малой высоте. Полагал, что удалось оторваться от преследования. Но на электронных прицелах перехватчиков уже зажглась отметка от цели. Русаченко, перебросив пусковую скобу пуска ракет, нажал на кнопку. Правда, ракета не сошла с пусковой стрелы. Результат перехвата фиксировал фотопулемет. След за командиром атаку повторил ведомый. Отвернув от цели, пара взяла курс на свой аэродром. Русаченко испытал большое удовлетворение от того, что удалось перехватить трудного противника, что хорошо перенес перегрузки, что чувствует себя в небе уверенно. Пусть видит и знает молодежь. У командира еще есть порох в пороховницах. Конечно, Михаил Кузьмич сознавал, ему гораздо труднее далась Напряжение схватки. Все-таки возраст в два раза старше, чем у того же Баграя. Когда пара уже находилась на курсе к своему аэродрому, командный пункт передал приказ вести самостоятельный поиск. По условиям учений оказались выведенными из строя радиолокационные станции, и этим воспользовался противник, бросив в зону ее обнаружения бомбардировщик. Командный пункт сумел лишь сообщить район поиска. Противник достаточно быстро сумел пройти всю глубину ослепшей зоны, рассчитывал на внезапность. Первым увидел цель старший лейтенант Баграй. Получив возможность действовать самостоятельно, он усилил поиск. Цель шла почти у самой земли. Исход поединка могли решить секунды. Противник находился на подходе к охраняемому объекту. Баграй взял от техники все. Сумел поразить цель за несколько минут до ее выхода на боевой маневр. На вышестоящем КП внимательно следили за поединком. Расчетные данные показывали, цель должна на 5-6 секунд выйти в заданный район раньше перехватчика. Но этого не случилось. «Как фамилия летчика?» — поступил запрос вышестоящего командного пункта. «Старший лейтенант Баграй», — сообщил Черемшин. «О нем надо обязательно доложить руководству. Он действительно мастерски владеет техникой». «Постойте, постойте», — послышалось в трубке. «Читали сегодняшнюю «Красную звезду»?» «Там статья Баграя, старшего лейтенанта. Может, однофамилец?» Майор Черемшин приказал найти газету и увидел на второй полосе большую статью под заголовком «Формула воздушного боя». Бегло просмотрел ее. Именно об этом шел разговор у него с Баграем. Алексей тогда делился своими мыслями и вот изложил их в газете. Жаль, нет сейчас времени прочитать статью. Противник не мог выполнить поставленную задачу и шел на всевозможные уловки, максимально использовал технику и тактические возможности. То активно применял радиопомехи, то действовал в режиме радиомолчания. Порой складывались критические ситуации. Полковник Русаченко, снова принявший руководство командным пунктом, поднял для усиления еще одно звено перехватчиков. Автоматизированная система управления — Быстро и четко выдавал расчетные данные о противнике. Он совершал массированный налет. Планшет воздушной обстановки весь исчерчен трассами целей в перехватчиков. Одна из групп противника резко изогнула линию полета, изменила курс. Русаченко насторожился, прикинул, кто из перехватчиков ближе к цели — капитан Дудинцев и старший лейтенант Веткин. Пара надежная. Теперь, чтобы атаковать цель, истребители-перехватчики должны намного увеличить скорость. Но форсажный режим приведет к быстрому расходу топлива. Его не хватит для возвращения на свой аэродром. Какое принять решение? Быстро просмотрев расчеты автоматизированной системы, Русаченко дал команду паре Дудинцева На форсажном режиме идти на цель. Майор Бригвадзев полголоса заметил. «Товарищ полковник, не хватит горючки!» Русаченко тонко отточенным карандашом указал точку на карте. Штурман вначале поднял на командира удивленные глаза, затем устало улыбнулся, одобрительно кивнул головой. «Понял, товарищ командир. Атака удалась». Пара Дудинцева сорвала попытку противника применить неожиданный маневр. Майор Бригвадзе дал паре курс для посадки на запасном аэродроме. Длинный июльский день выдался трудным. Летчики совершили по несколько вылетов, и каждый из них был по-своему сложен. Устали сильно, но результаты радовали». Нелегким также выдался день для техников и механиков. Они почти все время находились у самолетов, готовили их к повторным вылетам, помогали товарищам, дежурили у машин в ожидании летчиков и команды на вылет. И это в жару, когда в узенькой тени под плоскостью самолета воздух раскаленный, как в печи. Техники делали свое дело, обливаясь потом. Казалось, только один Степан Суходол не чувствовал усталости и духоты. Он вроде неспешно ухаживал за своей десяткой, заполнял ее баки топливом, следил, как работали на машине специалисты других служб. Худое, плотное, обтянутое, загоревшей кожей лицо было сухим. Лишь на лбу еле заметно блестели бисеринки пота. За работой младшего лейтенанта Ступака техника самолета следил особенно строго. Игоря это обижало, но виду он не подавал, отшучивался. Сам виноват. Недаром говорят, береги честь с Смолоду. Судя по поступающей на КП информации, учения продолжались, но в других районах. Лишь в зоне действия полка Русаченко противник прекратил атаки. Правда, поздним вечером сделал еще одну попытку прорваться, но полк был на стороже. Русаченко вместе с Черемшиным предвидели это, заранее наметили экипажи для вылетов в сумерках и ночью. Сейчас ушли на задание летчики высшего класса. Наведение осуществляли по осу. Все системы работали четко, и перехват осуществлялся без особых осложнений. Это насторожило Русаченко. Что-то здесь не так. Не мог противник действовать столь прямолинейно. Разгадка пришла минуту спустя. Подставив под огонь перехватчиков пару самолетов, противник вторую пару бросил с другого направления. Но операторы своевременно обнаружили цель. Русаченко быстро поднял находившихся в готовности перехватчиков. На этом учения для полка закончились. На второй день состоялся их разбор. Прилетели генерал Степанцов. Группа офицеров из вышестоящего штаба. Полковник Русаченко старался объективно анализировать действия полка, говорил о плюсах и минусах того или иного решения и перехвата. Генерал Степанцов согласно кивал белой головой. Когда докладчик вспомнил о действиях старшего лейтенанта Баграя, Степанцов поискал глазами летчика, дружески улыбнулся ему. «Ну-ка, поднимитесь, капитан Баграй, покажитесь всем. В воздухе вы за чужие спины не прятались». «Баграй — старший лейтенант», — подсказал сидевший за спиной генерала подполковник Шведов. «Был старший лейтенант, а сейчас капитан». Головком присвоил звание досрочно», — сообщил Степанцов. Все повернули голову в сторону Баграя. Он стоял по стойке смирно ничуть не смущаясь вниманием высокого начальства. Когда генерал назвал его капитаном, пропустил мимо ушей. Начальство могло и оговориться. Но, оказывается, никакой ошибки не было. ибо грай улыбнулся приятной вести и даже подмигнул сидевшему рядом Веткину. После выступления командира полка генерал Степанцов обратился к сидевшему в первом ряду майору Черемшину. Слышал, методический совет хороший провели. А польза-то какая? Что удалось реализовать на учениях? Хотя тетрадь с соответствующими записями была в боковом кармане, Черемшин доставать ее не стал. Все записанное помнил хорошо. Рассказал об удачных поисках новых тактических приемов. Хорошо известна идея перехвата воздушных целей в режиме радиомолчания. Проверили, неплохо получается, обхитрили противника. Но и он не лыком шит. А что, если молчать в воздухе не будем? Давайте в групповом перехвате вести разговор в полный голос. Противник нас слышит? Ну и пусть. Подтянитесь, требует ведущий. Противник уверен, перехватчики еще далеко. А для летчиков группы понятно. Командир сообщил, цель обнаружена. Вроде элементарно. Но противник клюнул на приманку. Вот в этом вылете Черемшин подошел к схеме. Мы и осуществили такой перехват. Главный вывод я бы сделал такой. В условиях современного воздушного боя нужно больше проявлять творчество, инициативы и смелости. Вот эти качества в значительной мере и проявили летчики нашего полка. Генерал Степанцов выступил последним. Он достал из папки военную газету, поднял ее. Уверен, вы уже все прочитали статью летчика Баграя «Формула воздушного боя». Поиск современной формулы воздушного боя — это поиск пути к завтрашним победам. Наука побеждать — не только романтика яростных атак. Это высшая математика, помноженная на высокий моральный дух летчика. «Прав майор Черемшин, а вместе с ним и капитан Баграй. В тактике нет готовых рецептов». Проанализировав учение, генерал Степанцов дал хорошую оценку действиям полка. Потом замолчал, внимательно посмотрел на авиаторов и произнес слова, которые встрепенули всех офицеров. «Сообщу важную новость». Одна из эскадрилей вашего полка намечена для переучивания на новый для нас тип истребителей-перехватчиков. Летает они со скоростью в два с лишним раза превышающей скорость звука. А там и полк перейдет на новую технику. Офицеры зашумели, послыпались реплики, называли некоторые данные новой машины, о которой кое-что слышали. Полковник Русаченко предполагал и раньше возможность перехода на новые машины, но никак не рассчитывал, что начнется он сразу же после учения.